5 декабря 1985 года. Армения. А Романов решил лично убедиться на месте, как продвигаются работы по предотвращению последствий спитакского землетрясения. Его сопровождал предсовмин воротников секретарь совбеза Примаков и министр обороны Соколов. «Так какую легенду вы там придумали, Евгений Максимович?» – спросил Романов у Примакова, когда они еще находились в правительственном самолете Ил-62М – ранее принадлежавшим Леониду Ильичу. Андропов и Черненко по воздуху не путешествовали в связи с неважным состоянием здоровья. Институт геофизики Академии наук начал отвечать, тот сделал обоснованный прогноз о возможности землетрясения в этом вот регионе, в связи с чем необходима временная эвакуация на короткий промежуток времени. Больше ничего не придумалось. А этот институт, он в курсе, что чего-то спрогнозировал. «Конечно, Григорий Васильевич, все мероприятия по созданию достоверной информационной картины проведены в необходимом объеме. Назначены ответственные лица, и даже под них организована спецлаборатория. Они ведь наверняка будут востребованы, эти лица», – продолжил Романов. «Сразу после нашего события. Интерес наших, да и мировых СМИ, предсказать очень легко. Мы работаем над этим вопросом, ответил Примаков, думая, что проведение одной-двух пресс-конференций с участием иностранных корреспондентов будет вполне достаточно. Это при условии, что все пройдет по плану, конечно. А что может пройти не по плану? Например, не будет никаких подземных толчков, выдал логичную мысль Примаков. Или все же будет, но недостаточно силы. Или в другое время, или в другом месте. Сами же знаете, насколько непредсказуема сила стихии. — Ну, тогда не придется организовывать пресс-конференцию, только и всего, — рассеянно ответил генсек, после чего разговор сам собой увел. Ил без проблем приземлился в Звартноце и подрулил к левой половине аэровокзала, где уже выстроилась вся местная партийно-хозяйственная верхушка. Романов поздоровался с первым секретарем Демирчаном, после чего Кавалька до Черных Волк отвезла всех в здание ЦК. — Григорий Васильевич... Осторожно начал интересоваться Демирчан еще в машине. Может быть, меня хотя бы немного введут в курс дела? Почему такой врал? Зачем эвакуировать целые города? К сожалению, Карен Серовович отвечал им в Генсек. «Всех деталей я открыть не могу по соображениям секретности. Открытая информация вы знаете. Предупреждение о сейсмической активности». «Дело в том, что Армению постоянно трясет», — сказал Демирчан. «У нас тут привыкли к этому». И никаких масштабных действий на моей памяти не предпринималось. «Значит, Карен Сиробович, — ответил ему Романов губы сейчас ситуация вышла за рамки обычного. Поверьте, никто ничего лишнего не делает, и вы сами убедитесь в этом меньше, чем через сутки». В кабинете первого секретаря Романов сразу же обратил внимание на большую карту республики, занимавшую добрую треть стены противоположной ряду окон. Он подошел поближе и всмотрелся в нее. «Значит, вот по этой дуге и произойдет завтрашний подземный толчок». Очертил он линию Кировакан, сейчас это Ванадзор, Ленинакан, ныне Гюмри, Спитак остался непереименованным, до Еревана больше 70 километров, до озера Сиван около 60. «Все это так необычно», — сказал ему Демирчан, усаживаясь в свое кресло, «что выходит за все рамки». «В народе, кстати, ходят упорные слухи, что эвакуация связана с какими-то военными испытаниями». «Что на это можете сказать, Григорий Васильевич?» «Могу сказать, что никак это не связано ни с чем военным», — ответил тот. «Только народ же все равно этому не поверит. Так что пусть считают, как хотят. Что у нас с организацией временного жилья?» Перешел он к насущным вопросам. «Сделали все возможное, товарищ генеральный секретарь?» — доложил Демирчан. Один исторический персонаж усмехнулся Романов, но такие заявления обычно говорил «Мы вас не ограничиваем, делайте невозможное». Намек понял, продемонстрировав слабую улыбку армянский руководитель. Значит, по цифрам. Организовано 10 пунктов временного содержания для лиц, которые не смогли уехать к родным и близким. Большую помощь оказало руководство армянского погранотряда, за что им большая благодарность. «А что у нас с погранотрядами?» — обернулся Романов к Примакову. «Это же ваше ведомство?» «Конечно, Григорий Васильевич». Тут же собрался он для ответа. «В пограночастях на территориях республики числятся 9 тысяч бойцов, руководит ими генерал-майор Летунов. Касательно текущих событий, ему выдано распоряжение оказывать всемирное содействие». «Я хочу проехать в один из этих лагерей», неожиданно заявил Роману. «Где, кстати, они расположены?» Демирчан встал, взял указку, подошел к карте и очертил три круга. «Соответственно, неподалеку от этих трех городов, от Ленинакана и Спитака в пяти-шести километрах на север, от Кировакана семь километров восточнее, по направлению к Сивану». «Сколько народа осталось не эвакуировано Задал прямой вопрос генсек. «Всего порядка шести тысяч, Григорий Васильевич», ответил Демирчан. «Почти все живут в частном секторе. В многоэтажных домах не более тысячи». Это те, кто наотрез отказался уехать. Плохо, Карен серобович Попенял ему Романов, особенно это касается Спитака. Хорошо. Я сам побеседую с отказниками. Поехали. 70 километров до Спитака Черной Волги, управделами Армянской ССР, одолели меньше, чем за час. Романов попросил сначала завернуть в город. Машины остановились на углу улиц Шаумяна и Аветисяна. Неподалеку был виден Парк Победы и Быстрая Горная Речка. — Вот в этой пятиэтажке, — сказал Демирчан, — осталось жить две семьи, по нашим данным. — Пойдемте поговорим, — предложил Романов. В первый подъезд вошли они вдвоем, плюс охрана. Куда же без нее? — Вот здесь, — сверился Демирчан со своими записями, — в шестой квартире живет семья Мартирасянов. Всего шесть человек. Он позвонил в звонок. Дверь открылась буквально сразу же. Там стоял высокий курчавый армянин в спортивном костюме. Андроник Бедросович спросил у него Демерчан. «Точно так», — ответил тот. «А вы, наверное, хотите нас убедить эвакуироваться? Так мы никуда не поедем». «Три раза уже объясняли». «Может, еще раз поговорим?» — спросил у него Романов. И на лице Андроника вдруг проступили первые признаки узнавания. «Вы Романов?» — спросил он. И, получив подтверждение, тут же посторонился, припуская гостей внутрь. «Ничего себе, у меня сегодня гости...» Продолжил он, сейчас же на стол накроют. «Не надо стола», — ответил Романов, — «не время праздновать. Просто поговорим». И они сели за стол, стоявший посреди жилой комнаты. Причем с кухни подтянулась супруга Андроника. «Армануш», — представил он ее. «Давайте сразу к делу», — предложил Романов. «Почему вы отказываетесь езжать?» «Так разворует же все!» Немедленно вступила в дискуссию жена. «Знаю я эти эвакуации. Проходила уже...» «И что это была за эвакуация, которую вы проходили?» — заинтересовался генсек. «Десять лет назад на нашем водоканале что-то случилось. Половину города вывозили. А когда мы вернулись, замок взломан, все перевернуто. Все деньги и ценности сперли». «Ммм...» — чуть не подавился Роман, взглянув на Демирчана. Тот намек понял и продолжил беседу так. «Действительно? Был такой случай как раз в 1978 году, если мне не изменяет память». Была авария с выбросом хлора, ваш случай довольно прискорбный. Других причин, чтобы не уезжать у вас нет? прямо спросил Романов. Других нет. Как-то одновременно покачали головой супруги Мартиросяна. Тогда давайте так поступим. Генсек по барабанил пальцами по столу, достал пачку сигарет, закурил, потом продолжил: "Вот я, как генеральный секретарь ЦК КПСС, «Лично гарантирую вашей семье возврат всех ценностей и ремонт вашей квартиры в случае, если она пострадает от мародеров. На таких условиях вы согласны уехать?» Наступила непродолжительная пауза, после которой Андроник тихо ответил, что «Конечно, да, конечно, согласны». А жена добавила, что они уже собираются. «А почему вообще нужна эта эвакуация?» Напоследок задал ожидаемый вопросик Андроник. Насколько я слышал, два соседних города тоже выселяют. Все правильно, отвечал Романов. Ленина Каннский и Раваканом тоже попали под эту программу. Очень высокая вероятность землетрясения силой до 10 баллов. Вот почему. Знаете, что такое 10 баллов по шкале Рихтера? Представляем. Тихо ответил Армануш. Сплошные разрушения, как в этой Феросиме ну не совсем так уж как в Хиросиме, — чуть не подавился генсек но и не слишком далеко поэтому лучше перестраховаться чем пустить дело на самотек когда делегация выходила из первого подъезда дома пашоумяна по романов проинструктировал чиновниках из местного горкома сопровождавшего их обойдите пожалуйста всех отказников и повторите им мое предложение надеюсь число оставшихся граждан сильно сократится после этого а теперь едем в лагерь переселенцев «Принимается», — буркнул генсек. «А скажите, Карен Сиробович, что там с вашим футболом сейчас?» «Раньше, как я помню, Арарат даже чемпионом страны становился». «Вы совершенно правы», — кивнул Сиробович. «У нашего футбола были замечательные страницы в истории. Однако сейчас наблюдаются некоторые трудности. Но я искренне надеюсь, что его тренер Эдуард Маркаров еще приведет клуб к новым достижениям». «Я слышал», — продолжил футбольную тему генсек, — что за рубежом сейчас играет немало футболистов армянского происхождения, верно? «Вы правы. Во Франции, например, очень талантливая армянская молодежь. Такие фамилии, как джеркаев и Багасян, вам ничего не говорят?» «Слышал», — кивнул Романов. «Могу сделать намек. Найдите способ побеседовать с ними на предмет перехода в Арарат, например. Со стороны нашей футбольной ассоциации будет оказана всевозможная помощь». «Намек понял» улыбнулся Демирчан. «Сделаем все, что в наших силах». Однако мы приехали. Вот первый лагерь с переселенцами из Спитака. Кавалькада Волк остановилась около входа в палаточный городок, где ровными рядами были установлены армейские палатки на 15-20 бойцов. «Обогрев организован?» спросил Роману. «У вас хоть и Южная Республика, но сейчас не май месяц». «Конечно, Григорий Васильевич!» кивнул головой Демирчан. «В каждой палатке стоит по печке буржуйки» скажите что что-нибудь народу?» «Конечно. Для того и приехал», — ответил ему генсек. «Товарищи!» Так незамысловато начал свою речь Романов на импровизированной трибуне, которую ему наскоро соорудила «девятка». «Хочу спросить у вас, нет ли каких трудностей во временном размещении?» «Говорите, не стесняюсь!» Из толпы выкрикнули насчет нехватки кипятка из одного места и возмутились беспределом властей из другого. Романов строго оглядел собравшихся, и начал отвечать по порядку. «С кипятком вопрос решится в ближайшие часы. Это вам обещаю я, Романов Григорий Васильевич!» Он обернулся и сказал, сделал знак Демерчану. Тот все понял и отправился исправлять недостатки. А насчет беспредела хотелось бы конкретику. Он вперил в палец в носатого армянина, который выкрикнул это и продолжил. «Что вы имели в виду, товарищ? Более конкретно?» «Да что тут говорить?» поднял тот брошенную перчатку. Я не понял, да и многие тоже не поняли. Зачем нас вывезли из города, как скотину, и держат тут в этом хлеву, тоже как скотину? Хорошо, принял вызов Романов. Давайте обсудим это. Вот вы, товарищ... Как вас зовут, кстати? Аркадий. Ответил тут помедлю секунду. Аркадий андриасян как знаменитого футболиста из Арарата, проявил знание футбольной истории генсек. Да слегка смутился носатый Аркадий. «Объясните нам всем, почему такая срочность? Зачем всех вывезли в фургонах? Народ не понимает». Институт геофизики Академии наук, начал объяснять Романов, спрогнозировал очень высокую вероятность подземных толчков в вашем районе. В течение этого и следующего дня. Поэтому правительство приняло решение переместить население этих районов во временные лагеря. Это совсем ненадолго. Немного можно и потерпеть. «А если никаких подземных точков не будет», — не унимался Носатый, «тогда от имени правительства и от себя лично я гарантирую выплату компенсации каждому переселенному лицу в размере...» Генсек зачем-то оглянулся на Демирчана, потом продолжил. «В размере 500 рублей каждому. Так пойдет? А если землетрясение случится...» — захотел узнать те варианты аркадий «Тогда вы все будете меня благодарить», — улыбнулся генсек, — А разрушенное жилье тоже будет компенсировано. Еще вопросы? — А что? — это спросила пожилая армянка в платке. — Этот ваш институт, он уже давал раньше такие прогнозы, и они сбылись? — Да, были такие случаи, — начал импровизировать Романов. Но они пока лежат под грифом секретности, так что просто поверьте на слово. Ташкентское землетрясение, помните? Народ зашумел, но вслух никто ничего не выразил. — Вижу, что помните. Тогда половина города в развалинах оказалась... И если бы не помощь этого института, жертв было бы вдвое больше. А вам я еще раз скажу, потерпите, дорогие, до завтра, а то все сами увидите и услышите.